Глава пятая. И зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. Владимир Лазарев. Через полкилометра интенсивного движения мы остановились, найдя подходящую полянку. Чуть в сторонке журчал крохотный ручеек, что тоже было не лишним, стоило набрать воды, да и умыться. Забираться и дальше в лес, расположенный в непонятно какой местности, смысла не имело, Только заблудиться до полного счастья не хватало без еды. Всю дорогу поручик топал молча, сосредоточенно сопя под нос и, видимо, о чем-то напряженно размышляя. Я, разумеется, с вопросами не лез, вот только полемику разводить не хватало. Самое время. Сбросив с плеча лямку одного из баулов, я с удовольствием растянулся на траве, привалившись к мешку спиной. Рядом расположился поручик, уложив на колени винтовку. Несколько минут молчали, отдыхая, затем Гурский заговорил. — Виталий, я все же хотел бы спросить. Ну так и спрашивай, время пока есть, пожал я плечами, подставляя вспотевшее лицо под ласковые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь древесные кроны. Ух, хорошо-то как. Послушай, там, на дороге, я ведь видел на боку и на крыше того автобуса знак Красного Креста. Почему же пилот открыл огонь? Он не мог не заметить. Да потому и стрелял, что знал, что цель беззащитна. И в ответку он ничего не получит, разве что пару неприцельных винтовочных пуль. Но это же ужасно, Виталий. Просто чудовищно. Бывало. Ну то есть будет и хуже. Я ведь тебе про сожженные вместе с жителями деревни рассказывал. Концлагеря в интернете видел. Ну вот примерно так и будет. Это... Поручик замолчал, видимо, подбирая слова. Это не война, это просто какая-то бойня, безумие. Ой, можно подумать, на твоей войне было что-то другое, Коля. Я, конечно, не великий историк, но примерно помню, что происходило в Крыму в те годы. Ты ледовый поход прошел, верно? Корнилов ведь отдал приказ пленных не брать, так? Было же, было. И не брали. Каледина, полагаю, тоже помнишь? А в других местах, в той же Сибири, например, или на Дону, Казачки, помнится, тоже особой добродетелью к ворогам своим краснопузом не страдали. Да и вообще ты ведь у нас образованный, историю, полагаю, учил. Вспомни хотя бы французскую революцию. Там тоже кровушки человечьи пролилось, ой-ой-ой, сколько. И как шуаны с фонарями по полю от выстрелов бегали, и как передвижные гильетины по Франции возили, а? Поручик молчал, то ли переваривая информацию, то ли соглашаясь. А вообще, знаешь, Коля... «Я уже давненько пришел к выводу, что большая часть нашей, ну, человеческой в смысле истории, не меньшее безумие, чем то, что происходит сейчас. Да и не только сейчас, но и в мое время тоже. Ты просто не успел об этом узнать», — помедлив Гурский негромко спросил. «Расскажешь?» Прежде чем ответить, я тоже выдержал паузу. «Ну и о чем я ему могу рассказать?» про бездарно просранную кучкой зажравшихся и перекупленных за океанским и капиталом партийных бонс великую державу, про безумные 90-е, когда некогда великую армию великой страны практически уничтожали и солдаты-срочники в дальних гарнизонах голодали и страдали от авитаминоза и чуть ли не цинги, словно зеки в лагерях, когда в частях РВСН отключали электроэнергию и командир части высылал вооруженный наряд к счету чтобы этого не допустить, Когда за долги оставляли без тепла и света целые воинские части вместе с жилыми городками, но солдаты и офицеры молча сидели и ждали, хотя могли бы взять в руки оружие, но оставались верны присяге и долгу перед Родиной. Когда летчики годами не поднимались с неба просто потому, что не было керосина. Или может рассказать ему про гуманитарные бомбардировки Югославии в тех же 90-х, про разнообразные цветные революции, про Ближний Восток нулевых, Про события недавнего времени на братской Украине, залившие восток страны кровью тысяч невинных людей, детей, стариков, женщин. Про всемирное арабское поклонение зеленым бумажкам с портретами давно почивших президентов. О чем же тогда? Может, и расскажу. Но не сейчас. Ты мне лучше скажи, с винтовкой все в порядке? А то что-то мне подсказывает, что оружие нам может понадобиться. Я-то в таком старье, увы, не разбираюсь. Только в музее и видел. «Сейчас гляну Виталий». Не прореагировав на старье, поручик сочно квацнул затвором, осматривая трехлинейку. «Ну, тут все в порядке. Хоть сейчас в бой. И патронов прилично, почти полсотни в подсумках. Да, прости, что не поблагодарил сразу. Спасибо за револьвер. Жаль, патронов всего семь». Хорошо, что напомнил. Подтянув к себе полевую сумку, я вытянул из петельки фиксирующий ремешок и откинул клапан. «Поглядим, что внутри, может и боеприпасы к твоему короткостволу отыщутся». Уже привыкший к множеству непонятных слов, Гурский смолчал, с интересом наблюдая за моими изысканиями. Патроны и на самом деле нашлись. Целые три узкие картонные коробочки с невызывавшим сомнений надписью «револьверные патроны, калибр 7,62 мм, 14 штук». Поскольку ничего подобного я раньше не видел, ради интереса вскрыл одну. Патроны в коробке оказались расположены в шахматном порядке. Один капуселем кверху, второй наоборот. Из горлышек, зауженных кверху длинненьких латунных гильз, виднелись заглубленные плоские головки пуль. Помимо боеприпасов в планшете обнаружилась чистая школьная тетрадка в линейку, пара очиненных карандашей с десяток патронов, которых линейки рассыпью, половина с зелеными вершинками, половина с красными, банка рыбных консервов, Простенький перочинный нож с одним лезвием, початая пачка беломор-канала, коробок спичек, три завернутых видавшие виды носовой платок сухаря и сложенная пополам газета. Карты, на которую я втайне надеялся, не нашлось. С другой стороны, если бы и нашлась толку-то, все равно не к чему привязаться, а значит и определить свое местоположение, время GPS и прочих глана сканули в небытие. Кстати, смешно, только сейчас я неожиданно понял, что за все это время ни разу не вспомнил о столь привычном любому человеку 21 века мобильнике. Усмехнувшись про себя, вытащил из кармана джинсов телефон, убедившись, что соответствующая пиктограмма на экране сообщает о поиске сети. Выключив сотовый, хотел было зашвырнуть его подальше в кусты, но передумал. Незачем такие следы оставлять, еще найдет кто. Это же артефакт почище, чем в компьютерной игрушке «Сталкер». А вот газета интересна. Куда более интересна, чем отсутствующая карта. Хоть какая-то информация. Может узнаем наконец, когда именно находимся. Звучит коряво, признаю, но вопрос именно так и стоит. Когда? А где, по большому счету, не столь важно. И так понятно, что или Украина, или Белоруссия. Порядком истершаяся на сгибах газета оказалась правдой, датированной 4 июля 41 года. Четвергом, как выяснилось. Что ж. Чего-то подобного я и ожидал. Всю передовицу занимала большая, в половину страницы, фотография Сталина и текст его знаменитого выступления. Того самого, что начиналось со слов «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». В шапке, оказывается, в те годы никаких орденов рядом с названием газеты не было и в помине, Справа от набранного памятными по моему детству и юности буквами заголовку «Правда» еще один призыв. «Все наши силы на поддержку нашей героической красной армии, нашего славного Красного флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!» О как! Что ж, буду знать. Увлекаясь историей, я как-то даже не подозревал, что придется подержать в руках оригинал того самого номера газеты. Кстати, интересно, какое сейчас число? Ведь неведомый лейтенант, расстрелянных в полуторке, мог таскать ее с собой и месяц, вон как и стерлось. Но, скорее всего, сейчас все-таки июль. Протянув газету по ручику, я сложил найденное добро обратно. Кстати, насчет патронов. Если ничего не путаю, зеленая крас головки, пуль, трассера, Красный — пристрелочно-зажигательная. Могу и перепутать, конечно, но, скорее всего, так. Что ж, вполне могут и пригодиться — смотря, что именно мы с милейшим Николаем Павловичем собираемся далее предпринимать. Ежели заниматься партизанской и же с ней деятельностью в тылу врага, тогда точно сгодятся. Подозреваю, что бензобаки и прочие соломенные крыши от попадания подобной пули должны вполне так себе недурственно гореть. Туда же отправил, бегло проглядев, и документы погибших на лесной дороге бойцов, рядовых Новорощенко Виталия Степановича, водила Полуторки, Иванова Семёна Кузьмича и лейтенанта Лукина Николая Андреевича. Шофёру, как я и предполагал, оказалось аж 35 лет. Остальным — одному 18, второму — 21. Служили все трое в 69-м стрелковом корпусе. Кстати, шофёр, несмотря на невысокое звание, успел на финской побывать. «Странно. Виталий, зашуршав газетной бумагой, подал голос поручик» видимо, прочитавший сталинскую речь. Кстати, быстро он, молодец. Первые дни, помнится, едва не по слогам читал без всех этих привычных ему яти и еров. Право же у меня определенно дежавю. Не поверишь, но нечто подобное я уже читал однажды. И тоже в газете. В моем времени, разумеется. И касалось оно, кстати, тоже начала войны с Германией. Что, искренне не понял я, Что еще за дежавю? И в какой-то газете в своем времени ты мог бы читать речь Сталина? Да не Сталина, поморщился тот. Причем тут Сталин? Я про самодержца российского. Поясни, понятнее мне не стало. Гурский криво ухмыльнулся. Видишь ли, если память не изменяет, 20 или 21 июля 2014 года Николай II издал манифест о войне. Ну если упрощенно, это когда Австрия начала бомбардировки Белграда и Германия объявила нам войну. Так вот, там тоже был портрет государя на первой странице, как раз примерно такого же размера, и текст высочайшего манифеста, собственно. Ну и к чему-то это. Я аккуратно сложил протянутую газету и спрятал ее в полевую сумку. Да вот знаешь, подумалось вдруг. Поручик определенно выглядел несколько смущенным. «Этот твой Сталин, хоть и тиран, но обратился братья и сестры, а император — наши подданные». Иными словами, он к подданным обратился, а Сталин к народу, которому причислил и себя самого, понимаешь? «Николай Павлович, да ты гляжу, прямо на глазах становишься все более политически подкованным». Не сдержавшись, я громко фыркнул. «Нет, по-умному-то, разумеется, не стоило его лишний раз доставать, но вот само вырвалось, честное слово». «Давай гляди, вовсе большевиком станешь!» «Не юродствуй, пожалуйста!» — негромко буркнул тот, глядя в сторону. Смущенно хмыкнув, я легонько тронул его за плечо. «Прости, Коля. Похоже, и на самом деле глупость сморозил. Не обижайся!» «Да я и не обижаюсь!» — так же равнодушно передернул Гурский плечами. «Какие уж тут обиды! Просто полагаю, ирония совершенно не к месту, вот и все! Кстати, держи!» «Я видел, как ты забирал документы упавших подле авто». Поручик протянул мне солдатскую книжку. Еще ничего не понимая, я раскрыл ее, вчитываясь в заполненные от руки строчки. «Гвоздева Вероника Матвеевна, 1923 года рождения, инструктор. И тут до меня дошло. «Коля, это что, той девочки? Но там, возле автобуса?» «Да, не глядя на меня, кивнул поручик». Мне показалось, что так будет правильно. Ты ведь не забрал. Знаешь, я не смог. Да я понял, Виталий. Ты просто не был на настоящей войне. Вернее, был, но не в качестве солдата. А вообще, знаешь, ты прав. Я видел многое, очень многое. Меня, увы, не удивить кровью и зверствами. Просто попав в твое время и проведя там несколько дней, я хотел все забыть. Хотел выбросить из памяти хотя бы ненадолго. Мне показалось, что получится. Я даже почти в это поверил, но сегодня убедился, что сият тщетно. Война продолжается. Война во мне самом. Она не отпустит, и снова будет все то же самое. Кровь, смерть и страдания. Опомянутая тобой французская революция — это прошлое. Сейчас все иначе. Особенно сейчас. Особенно, поручик заметно интонировал. Поднявшись на ноги, Гурский оставил в сторону винтовку и кивнул на принесенные баулы. — Кстати, а зачем нам вся эта одежда? — Ну, вся нам и даром не нужна. А в остальном, разве сам не догадываешься, на дворе 41 первый год, так что мы как бы не совсем по моде одеты, а ты вон еще и джинсы кровью измазал. А знаки различия немедленно врубился в тему куда более подкованный поручик. В армейском обмундировании, но без погон, То бишь, пардон, беспринятых у большевиков петлиц. Как в боевой офицер я скажу, что далеко мы не уйдем. В глазах первого же встречного кадрового офицера мы будем выглядеть сущими дезертирами, если вовсе не шпионами. И если он нас тут же расстреляет по закону военного времени, то будет абсолютно прав. Вот сейчас и поглядим, буркнул я, в душе признавая правоту поручика. Хм, об этом я как-то не подумал. Да и авторы многочисленных книг про попаданцев — не слишком-то акцентировали внимание на подобных мелочах. Нет, переодеться, конечно, стоит, но и в форме без знаков различия тоже не слишком разумно. Гурский прав на все сто. Первый же встреченный окруженец в командирском звании за предателей примет. К стенке, конечно, не поставят, нет в лесу стенок, а вот шлепнуть у ближайшей сосны или патриотической березы вполне могут. Нет, легенду-то выдумать несложно – Допустим, мы оба с ним мобилизованные, нас успели обмундировать и отправили в часть, до которой мы не доехали, попав под немецкий авианалет, колонну раздолбали мессеры. Интересно, этот термин тут уже в ходу? Не факт. Так что лучше говорить просто «немецкие самолеты», без конкретики. Уцелевшие разбежались по лесам, а мы с товарищем, осознав, что оказались во вражеском тылу, прорываемся к линии фронта. Ну а что? Вполне себе версия. Насколько понимаю, в неразберихе первых военных месяцев бывало и похуже. Проблема всего одна, зато глобального характера. Мы просто тупо не знаем, где находимся. А без этого все суждения о поисках своей части или прорыве к линии фронта выглядят, мягко говоря, несерьезно. Кровь из носа нужно узнать, куда именно мы попали, а заодно придумать, почему у нас нет документов. Хотя относительно последнего есть вариант. Документы были у погибшего командира, И сгорели вместе с расстрелянной машиной. Впрочем, имеется и другой вариант. Пусть и не намного, но все же более безопасный для нас. Идея эта мне, скажу прямо, категорически не нравилась. Исключительно из моральных соображений. Но если ничего не останется, то можно воспользоваться документами погибших на дороге красноармейцев. Мне придется выдать себя за водилу расстрелянной полуторки, благо по возрасту самое то. Конечно, я старше его почти на десятилетие, но в этом времени мужики обычно выглядели старше своих лет, а поручик станет лейтенантом Лукиным. Тут и вовсе попадание в десяточку. И возраст, и звание практически один в один, да и командовать умеет, если что. Фронтовик все ж таки. Что ж, пожалуй, этот вариант все же лучше. Как ни тяжело на душе, но лучше. Да и номер части знаем, уже меньше выдумывать придется. Изложив поручику свои соображения, идея с документами погибших ему тоже особо не импонировала, однако он признал, что это вполне так себе вариант. Я развязал баул с формой и вывернул содержимое на землю. Снова посоветовавшись с Гурским, я перебрал с десяток быушных комплектов, видимо и на самом деле после прожарки в госпитале, и подобрал более-менее подходящие по размеру. Поручику с малиновыми черными петлицами, пехотными, Мне черными с красным кантом, автобронетанковыми. Шофер я или где? Практически, блин, танкист. Кстати, проблема, как выяснилось, крылась вовсе не в петлицах, а в отсутствии эмблем родов войск. На большинстве гимнастерок их вполне предсказуемо не имелось. Но тут нам откровенно повезло. Некоторые петлицы оказались с эмблемами, которые, подозреваю, просто поленился содрать перед обработкой какой-нибудь местный санитар. За что ему огромное попаданческое спасибо. Униформу я, разумеется, выбрал наиболее поношенную, во избежание, так сказать. В итоге поручик стал вполне так себе лейтенантом-пехотинцем, зеленые, то бишь полевые кубари пришлось позаимствовать с гимнастерки кавалериста, а я рядовым автобронетанковых войск. Закончив с формой, занялся ревизией санитарной сумки погибшей медсестрички. Между прочим, весьма полезная вещь. В конце концов, даже если я простой шофер, может у меня батя врачом был, Вот и научился и на повязки накладывать, да уколы делать. Ну вот я и подобрал у расстрелянной колонны сумку, чтобы боевым товарищам помощь оказывать. Кстати, что у нас тут? Так, четыре перевязочных пакета в вощеной бумаге, резиновый жгут для остановки кровотечения, вата, металлическая коробочка с парой многоразовых шприцов и иглами. В детстве я и сам подобные застал. И бутылочка с притертой пробкой, судя по всему, с йодом. И еще одна грамм на сто со спиртом! Ну хоть что-то!» В небольшом внутреннем кармашке обнаружились и мудренные личные вещи. Несколько писем, еще не фронтовых треугольников, а обычных прямоугольных с марками, зеркальце, полупустая жестяная пудреница, граненый цилиндрик губной помады и расческа с парой застрявших в зубчиках русых волос. Ощутив, как предательски защипало глаза, и в горле застрял вязкий комок, я поспешно убрал все обратно. Глупо, конечно, таскать с собой женские вещи, но не выбрасывать же. От чего то мысль показалась кощунственной. Ладно, спрячу где-нибудь. «А знаешь, пожалуй, нам и на самом деле стоит придерживаться этой версии», неожиданно подал голос поручик, отвлекая меня от грустных мыслей. «Право же, подобная трактовка наших приключений вполне может сойти за правду». Сопровождая санитарный транспорт, попали под авиационный налет. Уцелели только мы вдвоем, поскольку ехали в головной машине, а немецкий аэроплан сперва ударил по автобусу. Все погибли, а мы прорываемся к своим. Вроде бы ничего необычного. Офицер и его шофер, правда? Не слишком похоже на шпионов или диверсантов. «Командир», — автоматически поправил я. «Звание офицер Сталин вернет только в 43-м». «Да, прости, командир». «Как тебе?» «Шикарно, Коля. Практически не подкопаешься», — криво ухмыльнулся я. «Кроме одного. Ты хоть примерно представляешь, где мы находимся? И где именно к своим прорываемся? В Белоруссии? На Украине?» «Сам посуди. Но не можем же мы этого не знать. Полагаю, идея с контузией не прокатит. Нас на этом любой особист». Увидев непонимание на лице породчика пояснил. «Ну, то есть контрразведчик нас расколет». «Проблема», — согласился Гурский закончив подгонять обмундирование. Ну да, ему проще, униформа крестьянской не столь уж сильно отличалась от привычной ему. Всяко не мой привычный камуфляж Флора, времен Второй Чеченской. Нет, офицерский френч сидел бы куда лучше, но, как говорится, за неимением гербовой подтираться можно и пищей. На мне же и гимнастерка, и заправленные в яловые сапоги, без портянок, что характерно, и не есть хорошо галифе, Сидели, мягко скажем, как на корове седло. Хотя, возможно, так оно и лучше. Я же не кадровый, а просто шофер. Ну или шофер, ага. Мне главное машину в нормальном состоянии содержать, а не по плацу вышагивать. Поручик же с явным, видимым удовольствием натянул портупею с кобурой, вполне профессионально ей перепоясавшись. Полевая сумка, ясное дело, тоже досталась новоявленному лейтенанту Лукину, Я же нацепил на себя солдатский ремень с подсумками и флягой. Вот же, блин, это что мне теперь, и трехлинейку на себе тащить? Вот не было печали. А оно мне надо? Уже когда совсем было собрались выступать, поручик неожиданно осведомился. — Виталий Анатольевич, тебе сапоги как, не жмут? — Что? — в первый момент я искренне не понял, о чем он. — Да то, что без портянок ты и версты не пройдешь. «Сапоги да на ноги в тонких носочках — это, поверь моему опыту, совсем беда. Ступни в кровь сотрешь, и дальше как? На плечах я тебя далеко не унесу». «Есть варианты?» — угрюмо буркнул я, признавая его правоту. «С другой стороны, я разве виноват, что служил в те времена, когда обуваться полагалось в берцы и носки? Дубовые солдатские кирзачи я, разумеется, быстренько сменял у знакомого прапора-коптерщика на нормальные шнурованные ботинки». Ну, о портянках, тем не менее, и слыхом не слыхивал. «На первое время есть кивнул кивонугурский. Сейчас распустим пару самых застиранных гимнастерок, там ткань помягче. Благо, нож у нас есть», — пояснил он в ответному удивленный взгляд. «Но после все одно следует найти нормальные портянки». Хмыкнув, я лишь развел руками. Крыть было нечем и незачем. Опытному фронтовику из двадцатого года и всяко виднее. А вот неизрасходованную униформу вместе с нашими попаданческими шмотками следовало как минимум спрятать. А еще лучше уничтожить. Война войной, но и о конспирации забывать не следует. Лейблы американских производителей на джинсах в этом времени, знаете ли, вполне могут стать весьма весомым пунктом в обвинительном приговоре. лэндлиза это пока нет, ага. От идеи сжечь невостребованную одежку пришлось сразу же отказаться. Во-первых, на подобное потребуется время и немалое, а во-вторых, это демаскирует. В-третьих, нам для полного счастья только лесного пожара устроить не хватает. Поскольку пехотных лопаток ни у кого из погибших красноармейцев не нашлось, а прихватить из кузова полуторки замеченную там обычную штыковую лопату я не догадался, задача неожиданно оказалась достаточно нетривиальной. Выяснилось, что даже в лесу не так-то и просто спрятать пару немаленьких брезентовых баулов с формой и обувью. Кстати, смешно. Прочитав, пусть и по диагонали, ни один роман о попаданцах, никогда не думал, что с первых же часов пребывания в прошлом возникнет столько мелких, но трудно разрешимых проблем. Ну вот нет у тебя, допустим, банальной лопаты. И все. Как хочешь, так и выкручивайся. Или перочинный нож. Вот не найдись он в лейтенантском планшете, чем протянки из старых гимнастерок нарезать. Или банку консервов вскрыть. В конце концов мы просто подыскали подходящий выворотень, при падении вырывшей корнями приличную ямину и спрятали оба мешка. Причем сначала, это я уж извратился, на самое дно сбросили нашу будущанскую одежку и при помощи винтовочного приклада присыпали ее землей, а уж сверху расположили баулы, в свою очередь замаскировав их дерном и прошлогодними листьями. Вышло вполне нормально, если не искать специально, точно не найдешь. А к осени все это и вовсе станет историей. Поразмыслив, я штыком вырыл под самым стволом упавшего дерева еще одну ямку, куда после определенных душевных колебаний отправил мобильник, портмоне с остатками денег и личные вещи погибшей медсестрички. Носить подобное с собой было не просто глупо, а опасно. Украшенное моей цветной фотографией водительское удостоверение, я от греха подальше его вовсе сжег, что стоило парочки обожженных пальцев. Горела заламинированная картонка из рук вон плохо. Хотел было еще и присыпать тайник табаком из раскрошенных папирос, но решил, что подобное будет уж вовсе перебором и паранойей. Хотя, как вещает народная мудрость, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. А вот наручные часы, поколебавшись, решил оставить. Разве что на руке не таскать. Во-первых, просто жалко. Я эти командирские сразу после дембеля купил в память об армии родной. А во-вторых, не столь уж и демаскируют. Часики не электронные, а механические. На циферблате «Красная звезда» и название «Ладно, решено». Оставляю. Вновь встал вопрос с направлением движения. Куда именно идти, мы по-прежнему не знали. Нет, понятно, что на восток, в сторону линии фронта. Но вот конкретно? Конкретно никакой ясности не было. Со сторонами света мы определились даже без пересловутого растущего на северной стороне стволов деревьев мха. Но вот в остальном, в остальном просто топали по лесу, периодически делая недолгие привалы, пока не услышали,